каких-либо особых условиях. Дети двух-трех лет и старше с большим нетерпением ждут этих занятий, причем особый интерес представляют сюжетные игры, где папа может быть конем, автомобилем, самолетом и так далее. В совместных занятиях родителей и детей заключен большой воспитательный смысл. Даже самый маленький стремится посоревноваться с папой, мамой, братом и сестрой. Домашний стадион – это радость общения на почве укрепления здоровья, развитие эстетики движений, силы, ловкости. Не заставляйте детей подолгу заниматься на снарядах до появления чувства усталости и не больше. Будьте особенно осторожны, когда в гости приходят сверстники сына или дочери, не имеющие дома условий для занятий физкультурой. Они могут сорваться с тренажера и получить травму. При изготовлении спорткомплекса рекомендуется вначале соорудить макет, затем выполнить рабочие чертежи и только после этого заняться его изготовлением. Наиболее приемлем для самостоятельного изготовления – Упрощенный спорткомплекс размерами 2 на 5 метров. Кроме того, можно рекомендовать для изготовления в домашних условиях несколько самодельных спортивных тренажеров, описанных в книге Петрова «К.Б. Спортивных самоделок». Москва, издательство «Физкультура и спорт», 1978 год. Предлагаемые устройства просты, Не требует сложного оборудования, инструмента и дефицитных материалов для их изготовления. На гимнастической стенке полезно заниматься и взрослым, и детям. Для ее изготовления требуются две деревянные стойки, 7-8 перекладин, 14-16 запорных вкладышей, шурупы для прикрепления стоек к дверным косякам. После окончания занятий перекладины – Вкладышами снимаются, а стойки остаются. Гимнастическая рама позволяет упражняться в висе, подтягивании. Рама висит на крючках, а также использовать ее как опору для упражнений с испандерами и резиновыми амортизаторами (резиновая лента). Собирается рама из нескольких металлических труб и вешается на крючки, установленные над дверным проемом. Гимнастический мостик очень хорош для выполнения упражнений утренней гигиенической гимнастики. Изготавливается из фанеры и покрывается удобным и мягким покрытием. Длина его 160-180 см, ширина 40-50 см. С одной стороны желательно поставить опору для ног. Гимнастическая палка применяется в упражнениях утренней гигиенической гимнастики. Очень легко изготовить ее из круглой палки. Длина 90-100 см, диаметр 2-2,5 см. Колесо способствует развитию силы мышц рук, туловища, а также гибкости. Для его изготовления необходимы колесо, покрытое резиной от старого детского велосипеда, и старые напильники. Для тренировки мышц кистей и предплечий служит гиря на подвеске, снаряд, который может сделать каждый. Для этого необходимы круглая палка длиной 30-35 сантиметров, диаметра 3-3,5 сантиметра, прочный шнур, гантели или маленькая гиря. Вращая кистями рук палку на себя Вы наматываете шнур на нее и поднимаете груз, вращая в другом направлении от себя, опускаете груз в исходное положение. Испандер для рук и ног способствует укреплению мышц ног, рук, туловища. Прост в изготовлении. К деревянной подставке для ног прикрепляется на цепях пружина. Стоя на подставке и взявшись за ручки, Вы растягиваете пружину. Упражнения с резиновой лентой очень эффективны и широко применяются для разминки, специальной подготовки, а также в утренней зарядке. Упражнения выполняют с большой амплитудой и без резких движений, плавно возвращаясь в исходное положение. С резиновой лентой можно выполнять большое количество разнообразнейших упражнений, воздействующих почти на все группы мышц. Это достигается изменением исходных положений,